Вторник, 8 июля. 0 часов 24 минуты. Микроавтобус с инструментами стоял к Майбаху ближе всего, и двое мужчин, которые услышали не только сам выстрел, но и настоящие крики, а не те, которые почудились лейтенанту, добрались до него уже через пять минут. Первым причем добежал тучный владелец УАЗа Патриот, дымящийся, с черным лицом. Он растопырил локти, бросился в толпу, как в воду, и заорал «Катька! Катька!» А худой инженер из «Тойоты» РАВ-4 не орал ничего, потому что орать уже не мог и толкаться не мог тоже. В этой точке они разделились и увидели разное. Владелец УАЗа своих жену и детей, рыдающих и невредимых, потому что забрал влево, а вот инженер свернул к двери и увидел там мертвую бухгалтершу из лендровера, у которой почти не было лица, и живого сантехника Зотова, который лежал на спине и кричал. В двух шагах от сантехника у стены валялся брошенный дробовик. Асфальт возле двери был черный и тускло блестел». Словно из-под Майбаха разливалась нефть. Примерно ещё через две минуты к месту выстрела прибежала хозяйка Тойоты с украденным гвоздодёром и стала высматривать мужа, но увидела опрокинутое инвалидное кресло, почему-то именно его, детское кресло с торчащим в бок колесом, и стоявшую рядом на четвереньках пухлую мамочку из голубого Peugeot. мальчика С Человеком-пауком на кроссовках за коляской ей видно не было, но хозяйка Тойоты знала, что он там. Ее сильно толкнули несколько раз, и она не заметила, потому что пошла прямо к мамочке и коляске и зачем-то держала перед собой гвоздодер. Подбородок у мальчика весь был измазан красным, глаза закатились... И сначала красная она приняла за кровь, а пропольскую свёклу кусочками вспомнила только потом, когда женщина из пежо подняла к ней лицо. Правая щека её была стёсана, бровь разбита, а на руках сломаны все ногти, как если бы женщина из пежо царапала стену или, например, расстёгивала тугие ремни. Она посмотрела на хозяйку «Тойоты», сморщилась и сказала что-то, и повторила. Но та её не услышала, потому что вокруг кричали. Кричал раненый в спину сантехник. Кричал товаровед из «Пятёрочки» с оторванной кистью, которого хозяйка «Тойоты» ещё не видела, зато видел уже её муж. Кричали, задетые дробью из третьего ряда, которого больше не было. Ряды рассыпались и смешались. И еще полтора десятка придавленных в панике в самых разных местах. Кричали их близкие, которые звали на помощь, и другие, которые потеряли друг друга в давке, и дети, и все остальные тоже, как кричат в падающем самолете. Чтобы расслышать, хозяйка «Тойоты» наклонилась поближе и подумала, мальчик умер. Она скажет сейчас, что он умер. Но женщина из пежок очнулась навстречу и сказала другое: «Пними с другой стороны не могу. Что-то было у неё с правым запястьем, то ли сломано, то ли выбито, Зато ноги у мальчика оказались тёплые и живые. Гвоздодёр мешал хозяйке тойотты взяться как следует, и она его бросила. Инженер встаёт и нашел возле двери блокнот. весь исписанный школьным почерком, и повел себя нелогично. Оттолкнул белокурую химика Штайнер, которую не узнал, и всмотрелся сначала в лицо убитой девушки в черном платье, потом загорелой дачнице в шортах, учителю девятых классов Тимохиной, и даже грузной бухгалтерши, у которой лица вообще почти никакого не было. Хотя ни одной из них с его дочерью спутать было нельзя, и одеты они были все иначе. Дальше инженер начал бегать совсем уже наугад, тряс за плечи каких-то людей и кричал им, «Вы не видели девочку? Девочку не видели? Девочку!» Но никто инженера не слушал, и про девочку он ничего не узнал. Молодой лейтенант к проклятому Майбаху тоже добрался быстро, всего за 8 минут. У него было два спортивных разряда по бегу и лыжам, а в кипящем, разреженном воздухе лейтенант и вовсе поставил свой личный рекорд. Ни зачем он бежит, ни что именно там собирается делать, на бегу он думать не мог, а еще, вернее, не хотел. А на месте от этого выбора избавил его незнакомый высокий старик, который первым разглядел кобуру и форменную рубашку, бросился лейтенанту навстречу и потребовал немедленно сию же минуту отправиться с ним и арестовать одного человека. Очень опасного человека, который убил уже многих и убьет еще, дорогой мой, если мы с вами прямо сейчас его не остановим. Седой горбоносый незнакомец был настойчив, старше лейтенанта примерно втрое, и даже ростом его превосходил. И хотя лейтенант с первых слов догадался, кого ему придется останавливать, еще до того, как услышал приметы, он покорился и пошел за горбоносым стариком к Майбаху, как будто с самого начала знал, что этим и кончится. С момента, когда арестант в наручниках сказал «брось мне ключ, и ты больше меня не увидишь», уже знал, что это вранье и что так не получится, и просто пытался оттянуть время. А теперь и это время вышло. Человека с разбитым лицом, однако, возле Майбаха уже не было. И нигде не было. Он пропал, и никто вокруг не помнил, куда он подевался. А с ним вместе, хотя этого никто еще не заметил, точно так же пропал дробовик, который валялся у двери. И совсем уже напоследок... До места добрел измученный стоматолог, путь которому выпал самый длинный. А точнее, стоматолог даже не брел. Он висел на худом темнолицем мальчике из напитков черноголовки. Мальчик шел босиком. Где-то возле автобуса с женскими платками на окнах у него развалился тапок, а второй он принес с собой в коробке с лекарствами и тоже немного уже хромал. Грустный человек вроде был небольшой, но тяжелый. По асфальту без тапок идти было больно. А еще водитель черноголовки все время старался не думать про красивую голую женщину с сигаретой, стыдился и думал еще сильнее и очень устал. Спустя двадцать минут после выстрела рядом с Майбахом уже не кричали. Все, кто искал друг друга в суматохе, успели к этому времени найтись. Сантехник Зотов с куском свинца в позвоночнике потерял сознание. Товароведу из пятерочки кто-то перетянул оторванную кисть ремнем, и он сидел живой и тихий. А девушка из третьего ряда, которую ранила дробью в шею, умерла. Толкаться и бегать тоже почти перестали. Невозможно толкаться и бегать целых двадцать минут. особенно если нет ни смысла, ни воздуха. И в этом стоматологу из «Шкоды Рапид» и юному его спутнику повезло больше, чем владельцу «УАЗа», мужчине и женщине из «Тойоты», и даже чем лейтенанту, которые застали ту первую настоящую панику, какая бывает в самые первые минуты. Но юный водитель черноголовки все равно подумал, что такое, наверное, поправить нельзя. и что неясно, как такое вообще можно было натворить одним выстрелом. И тут к грустному человеку, которого он принёс на себе, вдруг бросились разные люди. Много, с разных сторон, как если бы только его и ждали. А значит, понял водитель черноголовки, он опять не ошибся. И человек этот, правда, хороший и важный. совсем как человек из Андижона. И он, водитель черноголовки, снова делал полезное дело, а ничего плохого не делал. Вот разве только думал про голую с сигаретой. И как у нее все там было. Стоматолог не думал ничего, просто шел, чтобы не упасть. В двадцати шагах у стены он увидел раненого с оторванной кистью, которую перетянули неправильно, и повернул туда. Слишком много всего тут было неправильно, и выбрать надо было что-то одно. — Явился, — сказала ему дачница в кроксах, голосом, каким на пороге встречают подгулявшего мужа. Она сидела на корточках возле сантехника Зотова и тяжело поднялась на ноги. — Давай, рассказывай, чего нужно. — Вода, — сказал стоматолог, — спирт, одеяло все, какие найдете, прокладки и памперсы, и побольше людей. Отсюда надо всех перенести. Мальчик из черноголовки, который нес за ним коробку с лекарствами, в этот самый момент босою ногой наступил на палец, на розовый человеческий палец, с ногтем, и обручальным кольцом, и про голую женщину с сигаретой думать наконец перестал.